Глава 18 Все мы хотим обеспечить безопасность наших граждан, в первую очередь. Такова первая цель политика, как представителя народа. Когда появились первые так называемые аномалии, меры по пресечению доступа к ним были не просто подходящими, правильно назвать их единственно верными и неоспоримыми. Артём слушал запись речи федерального канцлера Германии, которая сегодня стала самым просматриваемым видео, а заодно и обсуждаемой новостью. Последняя фраза представительного пожилого мужчины в очках вызвала некоторый скептицизм. В то время это больше походило на жадность. Власти посчитали осколки стратегическим ресурсом, который следует взять под контроль. Видео тем временем продолжалось. С некоторым прискорбием хочу отметить, человек не способен точно предугадать будущее, как бы ни старался. Мы представители Евросоюза, к сожалению, также не исключение. Ситуация в последнее время менялась намного динамичнее, чем нам бы этого хотелось. Ну а время перемен требует мужества и храбрости для принятия сложных решений. Вся речь занимала полчаса, и Артём просмотрел ее полностью, читая перевод субтитрах. Инициатива канцлера стала неожиданностью для многих, и для него в частности. Речь он толкнул сразу под два знаменательных события. Первым пунктом стало планирование военным комитетом НАТО массированной операции по массовой зачистке аномалий. Большие дяди, наконец, дали псам войны отмашку. Вторым пунктом являлось изменение старых законов, воспрещающих гражданам контактировать со сколками, и разработка нового, берущего этот процесс под контроль и регламентирующего детали. Политик предложил снять все запреты на контакт с осколками для некоторых граждан. Мотивировал инициативу скачкообразным ростом аномалий и некоторыми данными о негативном эффекте, грозящем глобальной катастрофой, полученными от передовых исследований. Предложение Франка Юргена в Евросоюзе уже поддержали, что неудивительно. Скорее всего, вопрос был решен заранее. Выступление было лишь формальностью. Все это походило на попытки возглавить то, что не смогли предотвратить. Может, было и второе, и третье дно, но Артём не был столь искушен в политике, чтобы делать какие-то выводы. В ближайшей неделе начнется разработка законопроекта, оговаривающего все подробности инициативы. Если вкратце, он будет включать в себя целый комплекс инструкций, правил и нормативов. Гражданам, желающим по своей инициативе помочь Родному государству в деле очистки аномального загрязнения, следует подавать заявку специальный надзорный орган. их подвергнут проверке, включающей в себя физическое состояние, психологическую стабильность и прочие критерии. Если человек не владеет стратегически важной должностью и профессией, а также пройдет вышеуказанные проверки, он пройдет короткий курс обучения и после сдачи специального экзамена получит экипировку и вооружение за счет государства. Для начинающих приключенцев уже начали разработку специальной литературы, включающей в себя методику определения сложности аномалий, способов правильной зачистки, и прочие техники безопасности. Ко всему этому мобильное приложения с множеством функций для поддержки и взаимопомощи. Разработка и принятие законопроекта, а также подготовка всех технических и материальных средств к запуску программы должна занять несколько месяцев. На закрытой части собрания «Большой семерки» были озвучены более подробные предложения военного комитета НАТО о массированной кампании по зачистке аномалий. Помимо этого Евросоюз настойчиво порекомендовал прочим страдам, не входящим в его состав, «Приступить к чистке аномалий силами армии и спецподразделений». Парень, читая новости, посмеялся. «Глядишь, если на это покажется, что в какой-то стране недостаточно активно чистят аномалии, и повод для миротворческого ввода войск нарисуется». Знакомое ощущение перманентного желания сеять смерть среди разумных и жуткого ментального голода. Артём понял, чей фрагмент воспоминаний он видит ещё до того, как в область зрения попали знакомые кристаллические лапы. Наконец-то пси-атрибут подарит ему новый навык. Парень весь ушел в чужие ощущения, стараясь впитать их и запомнить в максимально полном состоянии. Тем временем монстр беспокоила какая-то надоедливая дрянь. Изрядно разозленный, он смотрел, как шныряющие в синефиолетовых кронах причудливые деревьев. Эта мошка обстреливает укрохотными, но больно жалящими иголками. Зверь не успевал подойти к одному древесному гиганту, как она шустро перескакивала на другой. Он начинал закипать. Артем ответил, что дрянь — это остроуха девушка с кожей фиолетового цвета. Используя какой-то аналог ручного арбалета, она шустро утыкивала кристаллического хищника болтами. Монстр продолжал демонстрировать ярость и беспомощность, про себя ожидая нужного момента, когда трусливое ничтожество уверится в безнаказанности и потеряет бдительность. Наконец, шустрая мартышка перестала прыгать, заняв статичную позицию. «Пора!» Мысленные усилия и выброс энергии атрибута были безошибочны. С дерева на траву неизвестного мира упало рассечённое напополам тело. Артём проснулся с отличным настроением. Все атрибуты расщедрился ещё на одну порцию воспоминаний от очаровашки монстра, любителей активного образа жизни и всех видов нарезки теплокровных существ. С горячим энтузиазмом, взявшись за новый навык, За день он весьма плотно изучил его. Наконец, система расщедрилась на дистанционную атаку. Рассечение, именно так называлась эта техника, генерировало разрез. Сложности, а куда же без них, заключались в необходимости правильно нацелить навык. Разрез не выстреливает, как снаряд, разделяя всё на своем пути, а генерировался прямо в точке атаки. Это порождало как положительные стороны — вроде невозможности отследить пользователя по траектории полета, так и сложности в виде более трудного механизма прицеливания. Два дня прошли в усиленных тренировках навыков. В свободное время Артём изучал организации игроков, подходящие ему по географическому положению и идеологическому вектору. Раньше он склонялся к Европейской гильдии, полезной для добычи информации. Но с появлением сквозных осколков захотелось рассмотреть менее удаленные варианты. Сразу отсеял белую длань, как отморозков и расистов. Не то чтобы парень был толерантным, но люди, тратящие свое время на доказательство другим какого-то мнимого превосходства, в его глазах выглядели глупцами. Туда же пошли ножи. В чужие политические игры лезть не хотелось, да и руки морать в крови желания мало. Пара группировок, собирающих под свои знамена всякий мигрантский хлам, и рассматривать было глупо. На фоне этого многообразия выгодно выглядели ветераны. Вот только уж очень явно ребята походили на какую-то военную организацию. С большой вероятностью лоббировалась какой-то силовой госструктурой. Интерес вызывали две группы игроков – негра и колода. О первых на форумах порталпеди вообще ничего не известно. Вторые вроде как нацелены исключительно на чистку аномалий. Правда, были подозрения о большом количестве преступников в составе. Но, с другой стороны, он и сам давненько к ним относится, не так ли? За полных два дня Артём в достаточной мере изучил псенавык рассечения, чтобы внести его в свой арсенал. Главную проблему с наведением решил при помощи ощущения пространства. Нацеливание посредством сканирующей территорию техники облегчалось всего много раз. Самоспособность легко разрезала толстый металл, что очень воодушевляло при мыслях о будущем спектре использования. На третий день выдвинулся обратно к осколку с нежити. Немного напрягало, что за время отсутствия донжон могли обнести очередные залетные игроки. Но интуиция подсказывала, такая крупная постройка не могла остаться без защиты. Очень может быть, что внутри есть стражники пострашнее Лича. Подъезжая к селу, парень грязно выругался. У въезда на заброшенный колхоз стояла пара микроавтобусов, авто скорой помощи и два внедорожника. Один автобус показался даже тем самым из промзоны, в которой Артём нагрел военных на весьма редкую добычу сосколка. «Если это те же самые ребята, то дело плохо». Наверняка группа за плечами имеет уйму опыта по зачистке осколков. При всем своём пренебрежении к военным, как охотничьим псам, чью добычу забирают хозяева, недооценивать их Артем не смело. Мысленно обругал сам себя. Почему в прошлый раз хотя бы не обследовал донжон ощущением пространства? На самом деле ответ на этот вопрос был. Какое-то неясное внутреннее предупреждение в тот момент оттолкнуло его от этой затеи. Даже одним глазком осмотреть постройку. У современных людей подобное предчувствие считают глупостью. А потому Артём и сам себе не признался, что поверил и принял во внимание неясную тень ощущений. Чтобы не привлекать внимания, он свернул из села на тракторную колею, ведущую в лес. Военные, в отличие от полиции, особого интереса к гражданским не испытывают. Вот и сейчас на его УАЗик пару людей в полевой форме внимания не обратили. В целях страховки пришлось ехать с колеи и загнать автомобиль в густую чащу. Вместе с досадой испытывал нетерпение. Если восколки ещё не закончили, то он, наконец, может посмотреть на работу настоящих профессионалов. Как только экипировался, немедленно кинул на себя невидимость и двинулся по обратному пути, к колхозу. Военные работали по той же системе. Один старший офицер тыкает пальцами в телефоне, два солдата спецподразделения дежурят у входа, и еще трое сидят в микроавтобусе. Чтобы ненароком не привлечь внимания, произвел все манипуляции с открытием портала, находясь за стеной здания. После достижения успеха ушел в смещение фазы и прямо в нем вступил в пространственный переход. В очередной раз, вернувшись в болото нежити, даже испытал некоторую ностальгию. Из эффекта смещения фазы перешел пространственный покров, благо навык использования атрибута не стоял на месте, хоть интерфейсы не отображал роста. Плавный переход из одной техники в другую теперь не вызывал проблем. Хлопки взрывов услышал, уже почти приблизившись к стене. «Ага, значит, враги еще есть. Зачистка идет полным ходом». Аккуратно поднявшись на паролом крепостной стены, увидел пару военных у главного входа в данжон. При них стояла пара ящиков и еще какая-то аппаратура. Все это вызывало большой интерес. За следующие двадцать минут он изучал тактику зачистки, и счел ее довольно эффективной. Для военных, конечно, ему подобный подход был недоступен. Начинало все с разведки помещений. Ее осуществлял один оператор, управляющий шустрым шестиколёсным дроном, оснащенным видеонаблюдением. Дальше в ход шла тяжелая артиллерия. Три солдата спецподразделений, не размениваясь на бесполезный против нежить огнестрел, аккуратно закидывали стражников гранатами. После хлопков подрыва боеприпаса результат снова проверяли с помощью дрона. При необходимости бомбежку продолжали. Последним необязательным пунктом шло добивание. Подорванную и небоеспособную нежить, не пожелавшую отдавать ни жизни своим богам, добивали при помощи пожарных топоров. У входа в донжон стояло два зеленых ящика под гранаты. откуда бойцы экипировались по мере надобности. Весь процесс зачистки шел довольно медленно, но зато с практически стопроцентной безопасностью. Артём закусил губу. Это коней его дочистит до конца, взяв самую лакомую добычу. В лице последнего выступал еще один, вероятно, последний босс осколка. Существо находилось на втором этаже, в комнате или небольшом зале сиденьем или троном у задней стены. Именно на нем и примостился крупный, как и все бывшие жители осколка, закованный в латы противник. По сравнению с капитаном стражи, можно было отметить роскошную рельефную отделку брони. Вместо шлема босс носил капюшон из двухслойной кольчуги и некрупный обод, венчавший голову. На королевскую представление Артема реликвия не тянуло. Скорее, побрякушка какого-то дворянина, принявшего командование осажденной крепостью. В очередной раз уколола любопытство к истории этого осколка. Тем временем солдаты закончились зачисткой первого этажа. Сейчас они разместились на крыльце головного входа и пили чай из термоса. Нормально идем, произнес оператор дрона. Так, не спеша, до конца вечера закончим. А гранат хватит? Спросил в ответ один из штурмовиков. Без них я не собираюсь к этим чудовищам лезть. Хватит, ответил его коллега. Саня, у тебя дрон уже на втором. Покажи, что там. Сейчас. Прозвучал короткий ответ, и мужчина откнулся в пульт управления. «Видели, что по новостям говорят?» Спросил в это время молчавший ранний солдат. «Типа сейчас эти аномалии начнут чистить в усиленном режиме, но они вроде как-то плохо влияют на планету, и их закрывать срочно надо. Иначе большой бадабум случится». «Нам-то чё?» что? хмыкнул оператор. «У нас расписание плотнее, чем есть, уже не забить. Я хоза, каким чудом мы, единственная группа, без потерь всё ещё обошлись». счастливчики философски заметил один из штурмовиков несчастливчики поправил другой а настоящие псы войны ага охотники за привидениями бля насмешливо передразнил оператор дрона или как там люди в черном погони тормеются в аномалии вернулся к теме штурмовик ох они там горе хапнут это да Протянул в ответ коллега. На некоторое время воцарилась тишина. «Глядите, мужики!» Прервал затянувшееся молчание оператор. «Вот он, красавец! Точно, босс!» Артем, насколько это получалось, издали глянул в монитор управления сухопутного дрона, объектив камеры которого как раз настроил резкость изображения. Нежить полусидел на троне, повиснув руками на широкой и меча, вертикально упертого в каменный пол. Казалось, под кольчужным капюшоном угнездилась какая-то неестественная древняя тьма. «У меня от него мурашки по коже», — озвучил мысли Артёма оператор. «Может, на его нахер? А кто нас спрашивать будет?» Вопроса на вопрос ответил другой. «Регламент есть регламент. Пока нет трехсотых или каких-то прямых доказательств превосходящей силы. Остановиться мы не можем». «А тут мужик с железкой», — со вздохом поддержал молчаливый. Начальство не поймет. Поймет, не поймет. Да вот печёнка я чую, что консерва это просраться нам даст. «Всё нормально, риска нет. Пересек брожение один из штурмового отряда, возможно, выполняющий роль командира. Гостинцы закинем, если что, дропанем. Лезть мериться силами никто не заставляет. Всё, хорош курить. Надевайте шлемы, наушники и пойдём. Для начала зачистим от мелочи, потом этот король матео. Отряд продолжил работу в прежнем порядке. Артем же не мог оторваться ощущением пространства от короля. Чем больше он концентрировал внимание, тем меньше нравилась идея вступать с этим существом в бой. Еще никогда он настолько ощутимо не чувствовал угрозу. Парень прислушался к этому слишком явному, чем обычно чувству. Является ли это делом какого-то атрибута? Уж больно предупреждение явное, не те призрачные намёки подсознания. Поднапрягшись, он, наконец, вычленил это новое ощущение. Внимание, игрок! Ваш атрибут явления мысли мыслей Дайи улучшен до пятого уровня. Вот оно! Успех! Оказывается, малый атрибут, что на начальных уровнях помогал ускорять мышление, способен на нечто большее. Интересно, какова механика поиска опасности? Работа подсознательного мышления или что-то завязанное на ту самую магию? Он вело размышлял о способностях атрибута, заодно ожидая боя силовиков с боссом осколка. чтобы воспринимать происходящее ощущением пространства, но не заходить в здание, пришлось прижаться вплотную к внешней стене постройки с тыла. Солдаты тем временем заняли позицию у входа в зал. Сейчас командир явно проводил какой-то инструктаж перед делом. Судя по нервозности в жестах, ни одному Артему было паршиво. Наконец, силовики изготовились к бою. Бойцы заняли позиции по одному с каждой стороны от широкого проема, ведущего в зал с боссом. Еще два товарища стояли чуть в отдалении. Операторы дрона так и оставался на крыльце, у входа в крепость. Не торопясь, оба плотно прижали рычаги гранат к корпусу и выдернули кольца чеки. Погибку укатнули четыре взрывчатых устройства к трону босса. Те еще не докатились до трона, а он уже пустовал. Король, как его назвал военный, размазался от скорости, переместившись к проему между шокированно замершими солдатами. Рывок тут же перешел в размашистую атаку, перерубившую двух людей практически пополам. Нежить снова исчезла, чтобы проявиться рядом с двумя страхующими в пяти метрах отпавших товарищами. Дальше Артем не следил. Чувство, то самое чувство опасности от атрибута давило невыносимо. Он ощущал себя уже лежащим в могиле. Парин на ходу выпил зелье восстановления ментальных сил, чтобы ускорить восполнение энергии. После этого ушёл в смещение фазы и метнулся к пролому из крепости. Пробежал 20 секунд, вышел из навыка, чтобы передохнуть и посмотреть на ситуацию в данжоне с высокой позиции. Именно в этот момент слух уловил резкий звук какого-то ускоряющего передвижения навыка. В пяти метрах материализовался король. Клинок указал на неудачливого беглеца. Приговором прошелестел голос из загробного мира. Никогда еще в своей жизни Артём не ощущал такой опасности, исходящей от одного существа.